Часть вторая. Глава 17. Основные рассуждения о вариантах с договором. Синдер. Да что этих гномов трясинницы на дно утащили, чтоб их кабаны на рога, медведи на шмётки, кикиморы всё оставшиеся в суп. Вот на болотной жиже не гадай, и тут без них не обошлось. Кому ещё могло понадобиться бумаги красть? Но теперь-то уж точно пойдём и наваляем, чтобы бумаги вытрясти. Или чтобы их им затолкать поглубже. Это пусть поганка решает, мне всё равно. Я вот вижу, что Эслан с другом согласны. Алран тоже с нами, по глазам ясно. Жмурится довольно, только не облизывается кровосос. Предвкушает не иначе. И у меня руки чешутся скальпы поснимать. Принесу домой шкуры гномов. Не ради Келды, а просто, чтобы прониклись. У папаши ни одного скальпа в шатре не висит. Повода как-то не случалось. А у меня вот будет. И повод, и скальпы. Достали меня эти гномы хуже слепней поздним летом. «Давайте веселье пока отложим», — объявила поганка, сбив весь настрой. Мужики сразу погасли, даже жених ее притих, хотя тоже не прочь был гномам морды начистить. «Сначала я переговорю с Наарис. Может быть, она сможет выяснить, что было раньше, подписание или отказ. Это важно» и надо найти подписанный договор». Снова влез белобрысый дракон. «Тхарис, Нарис, Карис. Ясно, почему Чахла так злилась, когда я её Арис пытался звать. Они все тут Арисы. Поганка — Карис, сестра её — Нарис, и жених у неё — Тхарис». Как будто в горле запершила. «Но так оно и есть», — раздражает он меня. «А я его». Но сейчас я ему даже посочувствовал, потому что чахла так на него зыркнула, что даже я поперхнулся. И тха закашлялся. Вот даже я понимаю, что сейчас поганка из себя вождя строит. Так и зачем ей под руку лезть и мешаться? Можно подумать, она не догадывается, что надо все бумаги найти, чтобы гномам лишнюю в глотку через зад затолкать. Странно, я вот её всего чуть больше двух седмиц знаю, а он с рождения. И чего тупит тогда? Она ж понятная, как палка. Еду и готовить доверять нельзя, заботиться сама о себе не умеет, не то что о муже и детях. В лесу заблудится и помрет, если не сожрет кто из жалости, или леший не выведет, чтобы кикиморы от смеха не лопнули. Но при этом решила Тхаа своего спасти, придумала и спасла ведь. и меня от гномов спасла. Пусть и не совсем сама, а с вампирской помощью, но это и есть дар хорошего вождя — раздать приказа народу, продумать, кто что должен делать. Вампиры ее послушались? Послушались. Тоже дар. Эльфы вон за ней пришли, сидят, помогают. И чего тогда этот Тхаа ею командовать пытается? Она без него прекрасно всё решит и его самого ещё озадачит. Каарис. Харис очередной раз, ощутив моё неудовольствие, выраженное пока что лишь взглядом, замолчал. Но при этом настолько заметно нервничал, для меня заметно, что я не стала долго на него сердиться. Его заточили в подземелье из-за этого договора. Понятно, почему он из-за него так переживает. А я сейчас переживаю из-за встречи с сестрой. Очень. Настолько, что кусок в горло не лезет. Хотя пока Синдер разглагольствовал о нападении на гномов, в дом тихо просочились три молодые девушки и стали накрывать на стол под присмотром местного главы деревни. Того, кто нас встречал днём. Кажется, их зовут старостами. И расставляемая девушками еда пахла очень вкусно. Даже учитывая то, что я почти полдня просидела на лавке, размышляя и планируя, всё равно проголодалась. Вот только от волнения есть было трудно. Тело хотело, а разум отвлекал постоянно, заставляя переживать и размышлять о том, как всё пройдёт. Прекращай тарелку глазами сверлить. Хватай вилку и налегай давай, а то еда сама в рот не запрыгнет. Её уже пожарить успели. Вот хорошо, я к нему уже привыкла и к тому, как он заботу свою высказывает, тоже. А от Хаариса даже глаз дёрнулся. Забавно. Совсем недавно Синдер на моего жениха с прожигающим укором смотрел, когда тому про договор высказаться понадобилось. А главное, чудовище же меня ни чахлой, ни немощью, ни поганкой не обозвала. Хм. Я посмотрела на девушек, продолжающих крутиться вокруг стола, то подавая новые тарелки, то убирая грязные и пустые. Наличие Алра на действовало на них очень воодушевляюще, а ещё они постоянно поглядывали с благоговейным восторгом на Эслентейна. А вот на Синдра косились с какой-то подозрительной весёлостью, шушукались, перешёптывались и хихикали между собой. Ледяные грани. Теперь у меня аппетит совсем пропал. Смотрю ты пока прогуливался, успел с народом познакомиться? Схихитству муточнила я в ужасе осознавая, что, кажется, собираюсь закатить сцену ревности. По ревнивому скандалу в сутки, что ли? Это у меня не иначе, как от нервов. Надо успокоиться и выдохнуть. «Ну да, они тут все милые такие, прям как дома побывал», — совершенно искренне заулыбался Синдер. И потом кивнул в сторону девушек. «Их Мэри, Кэти и нати зовут». «Так...» «Он просто знает их имена, и всё. Просто знает их имена. У меня через час встречи с сестрой, серьёзный разговор, я должна сосредоточиться, а он просто знает имена девушек». Я пока гулял по селению, познакомился с местными ребятишками, и вот с ними тоже. Они сёстры. И их отец... Так, главное не гаркнуть, что мне глубоко безразлично, кто их отец. Мне и правда глубоко Их отец — кузнец. Так я заглянул к нему о работе поговорить. Больше-то я вряд ли тут на что сгожусь. Охотиться здесь все мужики умеют. В поле я их посмотрел, не моё это, скучно. А в кузне весело. Мне понравилось молотом стучать. Я едва сдержалась, чтобы не рассмеяться от облегчения. Ну, конечно, он просто искал себе место поближе ко мне. «Как же это мило! Он хочет остаться и не быть обузой!» От избытка чувств я обняла чудовище, притянула к себе и поцеловала. А потом, стараясь не слишком заметно улыбаться, пододвинула к себе тарелку. Действительно, еда сама в рот не запрыгнет, а тут столько всего вкусного! И свежие овощи, и фрукты, и соленья, и тушёные овощи с мясом, и жаркое, и рыба, и пироги с разными начинками!» И напитки на любой вкус, и сладкие, и кислые, и чуть хмельные. На обед такого разнообразия не было. Вот что значит «хозяин поблизости». Кстати, вскоре вернулся и сам Урлен. Озабоченно переглянулся с Алраном, после чего сделал знак рукой, и все люди из дома испарились. «Договор был подписан тайно», — сообщил вампир, глядя в основном на меня. Однако реакцию Тхаарису он тоже отследил. Но мой жених просто сильно удивился, причём искренне, потому что фальшь я бы ощутила. О подписании планировалось сообщить чуть позже. Но, возможно, потом обнаружились какие-то неучтённые неувязки, и договор был расторгнут. Что ж, Урлен мыслит так же, как и Синдер. Отец передумал и расторгнул договор, который был очень важен королю гномов и ещё кому-то. Почему же этот кто-то до сих пор не объявился с этим договором и гном ей армией за плечами? К тому же можно предположить обратное. Отец сначала не соглашался, а потом всё же подписал, и подписанный договор исчез, а остался лишь первый, неподписанный. И тогда выходит, что отца убили именно из-за его желания вступить в союз с гномами. Так... Я отодвинула пустую тарелку, жала в руке стакан с морсом и задумалась. Какой вариант более реален? Мой или тот, который выбрали мужчины? Они ведь не утверждают, что так правильно, просто интуитивно называют действия в том порядке, который им кажется логичным. Подписание. Затем ссоры и договор расторгнут, а подписанный бесследно исчезает. Зачем? Нелогично. Он должен был лежать на самом видном месте, а исчезнуть должен был черновик. И все свидетели подписания вместе с гномами должны были танцевать и поклоняться новому королю, размахивая свидетельством заключенного союза. Иначе все бессмысленно. Или отец был убит не из-за договора и гномов. Но я в это не верю. И с все странно. Почему он не знал ничего о тайном подписании, если именно ему доверили развлекать послов, и к тому же он был одним из немногих, приближенных к моему отцу? Эта нелогичность меня очень смущала. Вампиры знают, а жених наследницы престола ни сном, ни духом? И еще якобы неожиданная находка черновика в кабинете. Неужели убийца не мог спрятать эту проклятую бумагу заранее? Сразу после убийства. Или всё же убийство отдельно, договор отдельно, и всё это череда совпадений. А если сначала был резкий отказ, затем уговор, а уже после подписания — спонтанное, неожиданное, на которое от Хаориса не успели позвать, пригласив тех, кто оказался рядом, вампиров? Значит, всё происходило вечером или вообще ночью. Договор подписывается и... Убийство. Пропажа подписанного экземпляра. Неподписанный кладётся на видное место. Рааброн тащит в кабинет моего жениха, тот находит бумагу с отказом гномам, после чего отправляется в подземелье. Так гораздо складнее. Вот только... Знал ли муж моей сестры, что мне хватит духу ринуться спасать Тхаариса? Ох, вряд ли. К тому же никто ведь вообще не ожидал, что я сбегу в страхе. Но встретиться со своим женихом я бы точно захотела, и до побега и после. Значит, мне бы в любом случае донесли про найденный черновик. Опять же, учитывая непредсказуемость моего побега, я ведь могла сама подписать союз с гномами, если бы мне объяснили его выгоду. А вот расторгнуть уже подписанный отцом вряд ли. Так. Из этого следует, Мысль. Важная мысль, только я её упустила. Ладно, не навсегда же она от меня сбежала. Что ж, время идти встречу с моей сестрой. Отставив стакан, из которого почти ничего не выпила, я встала из-за стола. Страшно до дрожи. И в голове полный бедлам. Но надо идти.